Глава 7. Как изменилась жизнь. Еще совсем недавно он мыл чужие машины, не всегда, конечно, собственными руками, хотя и самому приходилось. Он был доволен всем, даже порой работой, потому что не бедствовал. Для счастливой жизни хватало лишь малости. Именно счастья. А точнее, Регины. Многие считают, что отсутствие горя уже счастье. Но как тогда назвать радость, переполняющую теперь всё его существо, не дающую дышать спокойно и размеренно, заставляющую звонче и сильнее биться сердце? Ему не хватало воздуха, чтобы надышаться, не хватало слов, чтобы описать то, что распирало его изнутри. Хотелось бежать куда-то и кричать от охватившего его чувства. Но Алексей лежал тихо и дышать старался беззвучно. чтобы не разбудить прижимающуюся к нему Регину. Он думал о том, что будет завтра, что будет через два дня, через неделю, месяц, через годы. Если он каждую ночь вот так же будет лежать, ловя ее дыхание, то ничего иного уже не нужно от жизни. Ужин был долгим и веселым. Быстро стемнело, за лапами ели и блестела зеркальная поверхность засыпающего озера. отражавшего лунный свет и зеленые горошины звезд. Где-то жалобно жужжал, одуревший от одиночества осенний комар. Над цветочными клумбами поднимался запах петуний и едва различимая полоска рождающегося тумана. Регина сидела за столом рядом с Алексеем, обнимая его и прижимаясь. Не смущаясь присутствия родителей, она время от времени целовала его и повторяла «Я тебя люблю», Словно пыталась убедить в этом не отца с матерью, не Лёшу, а себя саму. А потом она поднялась и протянула руку Верещагину. Тот поднялся тоже, и тогда Регина кивнула родителям. «Вы оставайтесь, а мы пойдём спать». Семенко с женой переглянулись коротко, но промолчали. И только когда дочь с Алексеем уже вышли из беседки, Бронислава Витальевна бросила им вслед. «Спокойной ночи!» Все получилось естественно и просто, словно так и должно было быть. Словно это предопределено было когда-то очень давно, вполне вероятно, еще до рождения Алексея и Регины. И та первая встреча возле факультета, и вторая на борту плавучего ресторана, и первая их давнишняя ночь, и сегодняшний день, и завтрашнее утро, и вся последующая жизнь были вписаны кем-то в книгу судеб. Может быть, и конец кому-то известен. Но думать об этом сейчас не хотелось. Сейчас, когда Лёшке на плечо ловило тихое дыхание любви. «Как хорошо», — прошептала Регина. «Как хорошо, что ты есть». Она приподнялась над подушкой и поцеловала его в щёку. «Я сейчас подумала, что могло бы произойти, если бы мы с папой не заехали тогда на мойку». «А, кстати, с чего вдруг решили?» спросил Лёша. Ведь машина была абсолютно чистой. А ты его спроси. Мы ехали, а он вдруг говорит, надо бы колесо подкачать. А тут как раз станция этих обслуживания Завернули и увидели мойку. Папа заметил, что ворота бокса открыты и зарулил туда. Когда ты подошёл, я, если честно, сразу тебя и не узнала. То есть узнала, но не поверила, что это ты. Я в последнее время часто вспоминала тебя. Жалела, что у нас ничего не вышло. но вспоминала таким, каким помнила. Высокий, худенький, скромный мальчик. А тут подходит к машине такой, реальный одним словом. Сначала я удивилась, неужели такой парень моет машины. А потом глазам не поверила. Ты. Решила, что обозналась уж совсем другой человек, но ты двигался, как раньше, и взгляд тот же. А тут еще отец говорит, наверняка розыгрыш какой-то. Подобные парни для рекламы снимаются, а не машины моют. И тогда я поняла, это на самом деле ты. И так стало обидно, потому что подумала, у тебя наверняка кто-то уже есть. Может быть, ты даже женат. А вдруг у вас еще и дети? Чуть не разревелась. А ты... ты даже не посмотрел на меня. Регина села в постели и схватила его за горло. Так бы и задушила, чтобы никому больше не доставался. «Успокойся, я и сам не хочу никому, кроме тебя, доставаться». «То-то», — согласилась она, легла рядом, обнимая его. А через несколько секунд произнесла удивлённо. «Я что-то не поняла. Мы так и будем лежать?» Утром долго не вылезали из постели, а потому к завтраку вышли поздно. Но Эдуард Борисович с женой дожидались их за столом. Родители просто сидели, молчали, наблюдая, как дочь с Алексеем завтракают. И все же Семенко не выдержал. «Что думаете дальше делать?» «А ничего не думаем», — ответила Регина. «Сейчас поедим и отправимся подавать заявление». «Да», — согласился Верещагин с некоторым опозданием. «Сразу после завтрака и отправимся». Эдуард Борисович быстро поднялся и сжал руки в кулаки. «Так что же вы молчите, ироды?» Он подошел и поцеловал дочь, потом и Алексея. «Вот за это спасибо!» Затем перекрестился и неожиданно добавил. «Слава Аллаху, как говорится!» Бронислава Витальевна тоже дважды очень нежно прикоснулась губами к щекам Алексея и шепнула ему в ухо. «Я очень рада за вас. и погладила его по спине. В ожидании свадьбы жили в городской квартире. Разумеется, одни. Своим родителям Алексей объявил о своей женитьбе вечером того же дня, когда было подано заявление. Заехал домой один, потому что Регина отказалась идти с ним, сказав, что познакомится с его папой и мамой в другой раз, ведь ей надо специально подготовиться к столь важной встрече. Лёша сунул ноги в тапочки. Прошел в комнату, где перед телевизором расположился отец. На экране гоняли мяч футболисты. Мать сидела рядом с отцом, делая вид, что ей интересно за ними наблюдать. «Какие новости?» — поинтересовался Алексей. «Две, как и положено», — ответил отец. «Первая плохая, наши проигрывают. А вторая хорошая, они все равно останутся на первом месте. А что у тебя?» «У меня тоже две, и обе хорошие. Вчера подписали крупный контракт, а сегодня я подал заявление на регистрацию брака». «Такого не бывает», — не поверил отец. «Одна новость должна быть плохой». «На какую регистрацию?» — переспросила мама. «Наш сын собрался жениться», — спокойно ответил отец, огорченно взмахнув руками. «Ну вот, нам еще один гол закатили». Он взял пульт и отключил телевизор. «А теперь поподробнее, пожалуйста, а то некоторые тут не совсем поняли, кто женится и на ком. И вообще, прежде чем подавать заявление, надо спросить согласие родителей». «С невестой познакомить», — подсказала мама. «Устроить смотрины». «Я тебе как-то показывал ее фотографии», — напомнил отцу Алексей. «Лет пять назад?» «Не помню», — покачал головой отец. И потом на снимках одно, а в жизни совсем другое. Вот у нас в полку был капитан Лысых, так он на всех групповых фотографиях едва ли не самый высокий. А ведь специально во второй ряд вставал, и там на подставочку какую-нибудь. В жизни же рост у него метр с кепкой. «Лысых был пьяница», — напомнила мама. «Кто пьяница? Лысых?» «Ошибаешься, родная, Лысых пьяницей не был. Вот за бабами бегал, это точно». Правда, каждый раз неудачно. Знакомиться с Региной и ее родителями поехали через два дня. Мама заставила отца надеть полковничью форму со всеми регалиями. Три советских ордена, два афганских и два российских. Тот пытался сопротивляться, но спорить с женой не умел. Зато на Семенко его вид произвел ошеломляющее впечатление. «Это все ваше?» Негромко спросил бизнесмен. не таким же шепотом ответил Верещагин-старший. «Это все моей жены. Я у нее поносить выпросил». До этого случился курьез. Когда въехали во двор, мама Алексея, увидев сходившую с крыльца Брониславу Витальевну, вздохнула. «Красивая, конечно, но ей уже за тридцать. Ты бы, Лешенька, возрастом прежде поинтересовался. Хотя, если любишь...» Она очень расстроилась. А когда увидела Регину, следовавшую за матерью, начала смеяться, чем удивило хозяев дома. Алексею пришлось им объяснять, что его мама приняла славу за невесту. Будущая теща откликнулась шуткой. «Значит, у меня все еще впереди». Смотрины затянулись на два дня. Комнат для гостей в особняке Семенко было достаточно. До свадьбы лёша с Региной съездили на две недели в Венецию. А сама свадьба состоялась в дождливый ноябрьский день. Как раз накануне в Европу ушел последний 12-тысячник с узбекским хлопком. Свадебного путешествия не было, хотя Алексей и Регина планировали вылететь в Майами, чтобы уже оттуда отправиться в Карибский круиз на самом комфортабельном в мире лайнере. Но поездку пришлось отменить. Первое семейное утро молодых началось со звонка Брониславы Витальевны, которая сообщила, что ночью ее мужа Семенко увезли в больницу с обширным инфарктом.